Глава 42. Тобили долгие мучительные несколько месяцев. Вос не знал, как долго он держал Вентра в своих объятиях, но в какой-то момент послышались выстрелы из бластеров и крик звавшего на помощь Оби-Вана Кеноби. Трое джедаев снова сражались плечом к плечу, но Дуку опять удалось ускользнуть. Видимо, Дарт Сидиус Ради выяснения личности, которого Воссу стольким пришлось пожертвовать, всё же решил помочь своему ученику. Полёт обратно на Карусант Восс не помнил, подозревая, что слегка повредился умом. Энакин поместил его на корабельную говпахту. Восс добровольно туда отправился, но когда понял, что его разлучат с телом Вентрас, заявил, что хочет быть с ней. Киноби заверил его, что Вентрас в стазисе, и они позаботятся должным образом. Потом Вос заснул. Как он и предполагал, ему пришлось предстать перед советом Джадаев, где он измученный и страдающий до глубины души, сознался во всех своих преступлениях. Он рассказал, что перешёл на тёмную сторону, но не мог признаться в том даже самому себе. Он намеревался использовать дуку, чтобы добраться до Дарта Сидиуса, раз и навсегда уничтожив обоих повелителей ситхов. Он взял на себя всю ответственность за кампанию, которую вёл под руководством Дуку, за подложенные на астероид бомбы, за то, что предупредил графа об атаке на станцию радиоперехвата, за гибель Баенса и клонов на борту Бдительного, и за гибель своего друга Акара Дешу. Восс говорил, пока не охрип. Большую часть допрос он был спокоен, но когда его спросили про Саш Вентрес, он сломался. Она меня спасла, рыдал он. Спасла. От него требовали больше подробностей, но Восс обнаружил, что не в состоянии произнести ничего, кроме этих слов. Потом, к его удивлению, выступил Оби-Ван Кеноби в поддержку не только Восса, но и женщины, когда-то числившейся среди величайших врагов джедаев. Как оказалось, они с Анакином были свидетелями всего что происходило в последние моменты жизни Вентрес. Ассаш Вентрес послал Восса, приняв на себя весь удар молнии силы Дуку, сказал Киноби. Она пожертвовала жизнью ради него. "Похвально", кивнул Мейс Винду. То, что она отдала жизнь за другого, говорит в её пользу. Киноби однако покачал головой, и на лице его возникла странная мягкая улыбка. Вы не совсем поняли мастер Винду, как и все присутствующие. Она не просто спасла ему жизнь, она спасла Квинллана и возможно, она спасла и нас. Послышались вопросы и возражения, но Йода дал всем знак замолчать и велел Киноби продолжать. Мы сбились с пути, сказал Киноби. сбились, когда решили прибегнуть к убийству, столь типичному для тёмной стороны поступку в наших собственных целях, сколь бы благими те ни были. Всё, что произошло после, переход Восса на тёмную сторону, смерть, прямым или косвенным виновником которых он стал, утёкшие секреты, подвергнутые опасности планеты, всё это следствие того единственного решения. Мастерад ждай. Я заявляю, что падение Восса дело наших собственных рук, так же как и смерть Ассаш Вентрос. То, что Восс сегодня с нами, полностью опустошённый, но снова вернувшийся на путь света, не наша заслуга, а её. Она умерла, будучи истинным другом джедаев, и я полагаю, что она заслуживает достойного упокоения. со всей благодарностью за жизнь, которую она отдала, и жизнь, которую она нам вернула, а также за горький урок, давшийся нам столь дорогой ценой. Мы джедаи и всегда должны помнить, что это означает. Вос знал, что никогда не сможет отплатить долг Киноби, но у него впереди была целая жизнь, чтобы хотя бы попытаться. Какое-то время он работал вместе с Йодой, делая всё, что от него требовалось. Медленно, но верно к нему стало возвращаться доверие Совета. Тому что совершил Вос никогда не нашлось бы оправдания, но по крайней мере он начал искупать свою вину. Наконец Йода согласился отпустить его под опекой Киноби, чтобы проводить Осса Швентрас в последний путь. Так Вос и Оби-Ван оказались На дотамире между ними парил на репульсорах гроп Вентрос. Вос шёл, положив на него руку. Пока двое джедаев направлялись к крепости, Вос заметил реакцию друга на разбросанные вокруг скелеты. Их всех убил Дуку, потому что они встали на сторону Вентрос, сказал Кефар. И всё же она сумела удержаться от места. Киноби молчал. Но воз заметил, что он тоже положил руку на гроб. Когда они приблизились к открытому входу в крепость, Киноби спросил: "Ты точно уверен, Квинлан? Тёмная сторона внутри очень сильна". "Да", кивнул воз. "Но в данный момент она нам не враг. Не чувствуешь?" Киноби глубоко вздохнул, призывая силу, и брови его удивлённо поднялись. Когда он ощутил то же самое, что и Восс, он озадаченно посмотрел на друга. Почему так? Здесь тёмная сторона принадлежит сёстрам ночи, и мы возвращаем им одну из них. Я не знаю, откуда мне это известно, но это так. Я верю тебе, просто ответил Киноби. И Восс благодарно улыбнулся. Они вошли в прохладную тень, шагая среди колонн с вырезанными на них изображениями могучих женщин. Восс вспомнил свои ощущения, когда он вошёл сюда в первый раз. Тогда он преследовал Вентрос, охваченный гневом, но теперь осталась лишь грусть и болезненное чувство утраты, которое, как он знал, со временем уменьшится, но никогда полностью его не покинет. И он этого вовсе не хотел. Как ни странно, он понял, что боль придаёт ему сил, напоминая о том, чего никогда не следует забывать. "Не ожидал встретить на Дотамире такую красоту", признался Киноби, когда они вошли под своды пещеры, где находилось родное селение Вентрус. "Да, она была прекрасна", тихо проговорил Вос. Они подошли к тёмному неподвижному пруду в каменной расщелине. В отличие от светящихся голубых прудов, дававших большую часть света в пещере и некогда служивших обителью древнему спящему, вода в этом пруду, а может и не вода вовсе, была полностью чёрной. Ни что, ни ветер, ни дыхание, никакие либы существа не нарушало её зеркальной поверхности. Вырубленные в камне уступы служили в качестве ступеней Вос положил обе руки на гроб. Только теперь, когда пришло время её отпустить, он понял, что это потребует от него всей силы воли. "Если хочешь, могу оставить тебя одного", предложил Киноби. "Спасибо. Я Да, пожалуй, мне хотелось бы немного побыть с ней наедине". Киноби неловко переступил с ноги на ногу. Мне придётся не упускать меня из виду. Знаю, ответил Вос. И я понимаю почему. Всё в порядке. Он вовсе не злился. Киноби или совет никак не могли позволить, чтобы он остался без присмотра в столь насыщенном тёмной стороной месте. По крайней мере, пока. Может, когда-нибудь. Кивнув Киноби грустно улыбнулся Я отошёл на несколько метров. Вос снова повернулся к гробу, а затем, собравшись с духом, открыл его. Вентраs поместили в стазис вскоре после смерти, и в храме её со всеми почестями подготовили к погребению. Вос знал, что Киноби нашёл среди обломков банши какую-то её одежду, но оказался совершенно не готов к тому, что предстало его взору, когда он поднял крышку. Лицо Ассаш Вентрес было абсолютно спокойным. Волосы её были вымыты и причёсаны, руки скрещены на груди. На них всё ещё оставались тёмные следы молний силы, забравших её жизнь. Но следы эти казались странно прекрасными, напоминая изящную паутину. Тело её было облачено в элегантное вечернее платье. которую она надела в ту ночь, когда он "Прости меня", сказал воз, понимая, насколько неуместны его слова, но не произнести их он не мог. "Я бы всё отдал, чтобы вернуться. Если бы я мог". Губы его изогнулись в горькой усмешке. "С чего мне начать? Мне столько всего нужно тебе рассказать". только всего у него внезапно перехватило дыхание, и слова растворились в тишине пещеры. Но теперь уже слишком поздно. И горе моё будет вечным. Но я вернулся на свой путь, а Саш. Ты заплатила своей кровью, чтобы я получил шанс. И клянусь, я не потрачу его впустую. Я буду жить им каждый день. каждую минуту моей жизни ради себя и ради тебя я стану сражаться, поскольку ты уже этого не можешь, смеяться и делать всё возможное, чтобы улучшить этот мир, ибо галактика видела через чур много тьмы. Вос мягко погладил её по щеке. Покойся с миром, любимая. Я привёз тебя на датамир и твоим сёстрам не придётся больше ждать. Ты говорила мне, что зана родилась здесь, в этом пруду. Надеюсь, что правильно поступаю, возвращая тебя в его воды. Вос глубоко вздохнул. Он думал, что будет бояться этого мгновения, но к своему удивлению ощущал скорее спокойное умиротворение, чем боль. Где-то в глубине души он понимал, что поступает правильно. Медленно и благоговейно он поднял руки, словно державник вентрес, и тело её поднялось в воздух. Вос перенёс её с помощью силы к неподвижному тёмному пруду и мягко опустил. Чёрная вода неспешно сомкнулась над ней, принимая в свои объятия. Последним скрылось её лицо. бледные и столь безмятежные, каким никогда не было при жизни. Вос моргнул. Ему показалось или вода действительно меняла цвет. Из неё начали подниматься туманные щупальца, зелёные и светящиеся, словно магия Датамира, о которой говорила Вентрас, словно вода жизни. У Воса перехватило дыхание. у шею его достиг тихий шёпот, звучавший почти как Киноби тотчас же оказался рядом, держа в руке световой меч, хотя и не включённый. "Вос, что происходит?" Не веря самому себе, Вос наконец понял, и сердце его сжалось от горечи, которой тем не менее примешивалась радость. "Слушай", сказал он, Взгляд Киноби стал удивлённым. Теперь он тоже слышал шепчущие женские голоса. Сила вновь приняла к себе заблудшее дитя Датамира, и когда возз призвал её, чтобы послать последние прости той, которую любил, ему показалось, будто он может различить единственное слово: "сестра". Асаш Вентрос Наконец вернулась домой. Читал Андрей Кузнецов.